Извинение. Необходимым словом в лексиконе социально-грамотного человека является слово «извините». Умеем ли мы извиняться? Извинение – это словесное искупление ошибки или поступка. Извините за опоздание. Простите за опоздание. Вина может быть большей или меньшей, от этого зависит и форма извинения. Если один пассажир случайно толкнет другого или наступит ему на ногу в автобусе, достойным ответом, который поправит положение, будет «извините». Если вы хотите, чтобы для вас повторили какую-то фразу, которую вы не смогли расслышать, следует сказать «извините», а не «что?» или еще хуже А. Если вы чувствуете за собой вину, не скупитесь на слова. Извините, пожалуйста, я должен извиниться. Простите меня, не сердитесь на меня. Если можешь прости, мне очень жаль. Тон, которым приносится извинения, более важен, чем слова. Прежде всего, должно быть выражено участие другому человеку. Слова «извините», «простите» должны моментально слетать с ваших губ, если вы ненароком наступили кому-нибудь на ногу или случайно толкнули, даже если вы не виноваты, и причиной вашего неосторожного поведения стала резкая остановка автобуса. Нормы вежливости этого требуют. Извинения необходимо всегда, когда вы вольно или невольно причинили другому человеку что-то такое, что вам самим было бы неприятно. Не стыдитесь принять эту ничтожную вину на себя, и тогда в ответ вместо злого взгляда вы получите утешение, ничего страшного, пустяки. У детей приобретенные манеры становятся естественными. «Извините, но я не хотел». «Я» нечаянно, помогает успокоить рассердившегося, помириться. Дети должны говорить «извините», если они что-нибудь сломают, до слез обидят другого ребенка или, например, забудут о своих домашних обязанностях. В качестве слов-заменителей в последнее время мы все чаще слышим от молодых людей «сори» и «пардон». Это, конечно, лучше, чем вовсе ничего не сказать, так что с некоторой долей терпимости можно принять и такую форму извинения. Даже невнятное извините, только подчеркивающее неуверенность говорящего, более предпочтительно, чем вовсе ничего. Если вас пригласили в гости, и вы по неловкости разбиваете чашку или вазу, само собой разумеется, вы рассыпаетесь в извинениях. Не думайте, что можно отделаться так легко, надо исправить оплошность, заменить то, что вы разбили. Сделать это порой бывает просто, а иногда невозможно. Чашка могла оказаться старинного фарфора, ваза привезена из-за границы. Проявите настойчивость и постарайтесь найти предмет, аналогичный разбитому или другой, но примерно такой же стоимости и не откладывайте этого на потом. Может быть, вам нелегко признать свою вину в личном разговоре, но это не повод для того, чтобы промолчать и попытаться замять дело. Напишите короткую записку со словами сожаления о том, что произошло, и попросите прощения. Всегда помните, что суть хороших манер не в строгом следовании правилам этикета, но в доброте, уважении, и внимание к другим. В ответ на извинение следует жест прощения, понимающий выражение лица. Выразите и собственное сожаление, что имела место такая неприятная ситуация. Любое искреннее извинение должно быть принято любезно, как в знак прощения, так и в знак сочувствия человеку, чья неловкость стала причиной несчастного случая. Жизнь — это большое зеркало, она всегда отражает и возвращает то, что вы ей делаете. От того, как вы относитесь к людям, в конечном счете зависит все. Старайтесь относиться к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам.